Глава пятьдесят вторая. Владимир наблюдал за ее мгновенными перепадами настроения и просто не мог не веселиться. За светой было так забавно и приятно наблюдать. Их морялась она потому, что боялась увольнения, ведь я обещал это сделать. Ну вот не феноменальная ли девушка? То сбежать от меня хочет, то боится, что выставлю. Не стал ее заранее огорчать и радовать, но у меня были на нее совершенно иные. Более грандиозные планы. В них увольнение не входило, а вот кожаный диван, шелковая постель или даже белое платье очень даже значились в списке. Последовательность не имела никакого значения. Света еще сама не представляла, насколько влипла, но пусть привыкает ко мне постепенно. Уверен, после этого она сама не сможет без меня жить. Будем ли мы вместе долго? Посмотрим. Длительность наших отношений в пари не оговаривалась. Вдруг произойдет то, на что рассчитывал мой отец. Вдруг мы полюбим друг друга. Не был уверен в этом раскладе на сто процентов, но не стал его исключать. Как я и ожидал, после того как я упомянул Игоря, у Светы в очередной раз за последние десять минут поменялось выражение лица. С ней точно все в порядке. А что ты услышал в нашем разговоре? "Жёстко спросила она, вскинул брови. Неужели я услышал меньше, чем должен был? Неужели сплетницы ещё и меня успели обсудить? К сожалению, у меня этого не выпытать, вся камеры на кухне отсутствовали. Не сильно расстроился, пусть хоть все косточки перетрут. Немного, лишь то, что он тебя огорчил, осторожно ответил, затаив дыхание. Да, ничего особенного, Света облегчённо выдохнула, а я насторожился. Всё-таки обсуждали. Мы у «Ну, той же знаешь, что в следующую пятницу у Карины свадьба. Поэтому у тебя откол на этот день, поддакнул, сделав вид, что я не знал. Света коротко кивнула и замолчала, словно не знала, как дальше продолжить свой рассказ. Он как-то планирует испортить свадьбу Карины? Готов был клешнями вытаскивать из неё информацию, если будет молчать. Впрочем, у меня были и более гуманные способы, но я не был уверен, что Света не станет сопротивляться. Возможно, уклончиво согласилась Света. Но зачем это тебе? Это так. Впрочем, не важно. Так мелкие склоки друзей. Ну, эти друзья находятся в коллективе, которым я должен руководить. Власта заметил я. Так что я должен знать, что подлово затевает начальник отдела маркетинга. Может, я ошибся в своем выборе? И тут Света закусила нижнюю губу. Сразу же стало душно, жарко, невыносимо дышать, словно весь кислород выкачали. Расслабил галстук, надеясь, что Света не заметит следы моего очередного раз появившегося желания. Я так долго не вытерплю. Просто Игорь пригласил на свадьбу свою подружку и теперь глумится над теми, кто будет без пары. Вдруг овыпалило света и отвернулась к окну, густо покраснев. Да уж по ее логике это точно меня не касалось. Смог выдохнуть и немного расслабиться. Постарался приструнить и отложить свои эмоции в глубокий ящик. Утешил себя, что все мучения только до поры до времени. И вот тогда-то до меня медлительного истука на полного тормоза дошло, почему Света расстроена. Боже, да это же мой шанс, Свет. "Ты получается без пары?" Издалека начал, пытаясь её спугнуть. Девушка коротко кивнула, даже не повернувшись ко мне. "Ага, так и знал. А вот и нужный крючок. Главное правило его закинуть и аккуратно подцепить, и тихонечко вытащить упрямую рыбку. И много вас таких". Словесно отступил, чтобы усыпить её внимание. По иронии судьбы, одна я. С этой соскочила с места Нервно поправив рукава воздушной блузки, сглотнул, закинув ногу на ногу. Но это всё не имеет к работе никакого отношения. Поэтому, если не возражаешь, пойду в свой кабинет. У меня куча дел. Её голос сорвался и перешёл на виск. Кажется, она очень расстроилась и разнервничалась. Конечно, она всё ещё считала меня своим врагом. Ух, упрямая рыбка. Возражаю, Всё-таки властно брякнула чего света замерла в дверях. Я так понимаю, на свадьбе будет много народу из компании. Света кивнула зло, посмотрев на меня. Она скрестила руки, отчего её груди стали ещё выразительнее. Ух, мама. Я бы не хотел, чтобы моего заместителя какой-то скверный начальник отдела унижал весь вечер, позволяя и другим так же себя вести. Дорогая, тебе нужно сделать новый имидж. Стать властной и холодной стервой, жестко отчеканил. Ну, последнее ты и без того умеешь. Судя по ее выражению лица, Света не оценила мой комплимент, лишь зле и уставилась на меня. Вот ведь настоящая ведьма. Пади проклятие в голове перебирает, чтобы я вечером хорошенько помучился. Что ты предлагаешь? Наконец, после долгого и внушительного молчания все-таки спросила она. Предлагаю пойти на свадьбу в качестве твоего спутника. Выпалилы замер. Назад пути не было. Согласиться или нет? Смог ли я вытащить сопротивляющуюся рыбку?